Глава 15 Королевская школа в Теркенберри, куда Филипп поступил в 13 лет, гордилась своим древним происхождением. Основанная еще до завоевания Англии норманами, она сперва была школой при аббатстве. Начатки наук преподавались там монахами-августинцами. С уничтожением монастырей школа, как и многие подобные ей заведения, была реорганизована чиновниками короля Генриха VIII, откуда и получила свое название. С тех пор она занимала подобающее ей место и давала образование детям дворян и лиц свободных профессий Кента. Из ее питомцев вышло несколько знаменитых литераторов, начиная с того поэта, чей гений уступал лишь блистательному гению Шекспира и, кончая прозаиком, чьи взгляды на жизнь глубоко повлияли на поколение Филиппа. Она воспитала и двух-трех известных адвокатов, положим, известные адвокаты совсем не редкость, и столько же видных военных. Но все три столетия, с тех пор, как она отделилась от монашеского ордена, Школа готовила главным образом мужей церкви, епископов, настоятелей, каноников и больше всего сельских священников. В школе были мальчики, отцы, деды и прадеды которых учились в ее же стенах, а затем становились приходскими священниками в Теркенберийской епархии. Такие мальчики поступали в школу с готовым решением сделать духовную карьеру. Впрочем, даже тут заметны были признаки надвигающихся перемен. Кто-то из учеников, Торе пересудом взрослых, поговаривал, будто церковь уже не та, что прежде. Дело было даже не в ее доходах. Изменился класс людей, которые желали принять духовный сан. Мальчики знали священников, чьи отцы были простыми лавочниками. «Лучше уж отправиться в колонии». В те дни колонии все еще были последней надеждой тех, кому нечего было делать в Англии, чем стать помощником какого-нибудь типа, который не был джентльменом. В королевской школе, как и в доме Блэкстеблского священника, лавочником считали «всякого, кто не сподобился владеть землею» хотя и здесь проводилось тонкое различие между помещиком из дворян и простым землевладельцем, или не принадлежал к одной из четырех профессий, достойных джентльмена. Среди приходящих учеников, их было около 150, сыновья местных дворян и офицеров презирали тех, чьи отцы занимались коммерцией. Учителя не признавали модных взглядов на воспитание, которых иногда почитывали в Таймсе или Манчестер Гардиан. Они от души надеялись, что королевская школа останется верна своим старым традициям. Древние языки преподавались с таким усердием, что бывший ученик всю жизнь не мог подумать о Гомере или Вергилии без отвращения. Хотя в учительской Иной смельчак за обедом и утверждал подчас, что роль математики нынче возрастает, большинство стояло на том, что изучать классические языки куда благороднее. Ни немецкому, ни химии не учили, а французские преподавали лишь классные наставники. Они могли блюсти порядок в классе лучше какого-нибудь иностранца, а грамматику знали не хуже любого француза. Что за беда, если ни один из них не смог бы заказать чашку кофе в ресторане в Булоне, если бы официант хоть чуть-чуть не понимал по-английски. Обучение географии сводилось к тому, что ребят заставляли чертить карты, в особенности, если изучаемая страна была гористой. Можно убить уйму времени, вычерчивая анды или Аппенины. Учителя были выпускниками Оксфорда или Кембриджа, посвящены в духовный сан, и все как один холостяки. Если кто-нибудь из них вдруг решал жениться, ему оставалось лишь принять от капитула менее доходную должность. Но за много лет никто из них не пожелал променять изысканное теркенберийское общество. Благодаря кавалерийскому гарнизону здесь была не только духовная, но и военная знать, на однообразную жизнь в сельском приходе. Во времена Филиппа все учителя были людьми пожилыми. Зато директору полагалось быть человеком женатым, и он руководил школой, пока у него хватало сил. Когда он выходил в отставку, его награждали пенсией, куда большей, чем та, на которую могли рассчитывать учителя и санам почетного каноника в придачу. Но за год до поступления Филиппа в школе произошли серьезные события. Давно было ясно, что доктор Флеминг, пробывший директором уже четверть века, стал чересчур глух, чтобы продолжать свою деятельность во славу Господню. Когда на одной из окраин города освободился приход с окладом 600 фунтов, доктору, Предложили принять его в весьма недвусмысленных выражениях, подразумевавших, что ему давно пора на покой. На такое жалование нетрудно было врачевать свои недуги. Младшие священники, надеявшиеся на повышение, говорили своим женам, что обидно отдавать приход, нуждавшийся в молодом, крепком и энергичном человеке, старикану, который понятия не имеет о приходских делах и уже скопил деньжат на черный день, но жалобы необеспеченного духовенства не достигали ушей членов капитула. Что касается прихожан что их дело было? сторона, и никто их мнения не спрашивал. К тому же у них был выбор. В приходе имели свои молитвенные дома как методисты, так и баптисты. Когда избавились от доктора Флеминга, пришлось подыскать ему заместителя. Избрание одного из младших учителей нарушило бы школьные традиции. Учительская была единодушно настроена в пользу мистера Уотсона, директора приготовительных классов. Его никак нельзя было считать преподавателем королевской школы. Все знали его добрых двадцать лет и не боялись его стороны подвоха. Но капитал преподнес им сюрприз. Он назначил некоего Перкинса. Сперва никто не знал, кто такой Перкинс. и Это простонародное имя само по себе вызывало кривотолки. Но прежде чем улеглось первое потрясение, выяснилось, что это сын Перкинса, торговца полотном. Доктор Флеминг с нескрываемым ужасом сообщил об этом классным наставникам как раз перед обедом. Все, кто сидел за столом, ели в молчании, не касаясь этой темы, пока слуги не покинули комнату, зато потом они отвели душу. Имена присутствовавших не имеют значения, но целые поколения школьников звали их Занудой, Дёгтем, Соней, Ирлашкой и Выскочкой. Все они знали Тома Перкинса. Во-первых, он был плебеем. Они его отлично помнили. Это был маленький смуглый глазастый мальчик с всклокоченными черными волосами, вылитый цыганенок. В школе он был приходящим учеником и получал наивысшую стипендию, так что образованию не стоило ему ни гроша. Конечно, у него были блестящие способности. Ежегодно школьный акт приносил ему награды. Учителя выставляли его на показ, и теперь они с горечью вспоминали, как в свое время боялись, что он попытается получить стипендию в какой-нибудь из более привилегированных школ и таким образом ускользнет у них из рук. Доктор Флеминг даже посетил его отца, торговца, полотном. Все они помнят лавку Перкинса и Купера на Сент-Кэтрин-стрит и выразил надежду, что Том останется у них в школе до поступления в Оксфорд. Школа была самым выгодным покупателем Перкинса и Купера, и мистер Перкинс с радостью заверил директора, что все будет в порядке. Слава Тома Перкинса не померкла, по древним языкам он был лучшим учеником из всех, кого помнил доктор Флеминг, и по окончании школы получил самую большую стипендию, какую она могла предложить. В колледже Святой Магдалины он получил еще одну стипендию, чего и началась его блестящая университетская карьера. Школьный журнал каждый год отмечал достигнутые им успехи, и когда по окончанию университета он получил диплом первой степени по двум специальностям, доктор Флеминг собственноручно начертал в передовице несколько похвальных слов. Его успехи радовали всех еще и потому, что для Перкинса и Купера настали тяжелые времена. Купер пил горькую... И фирме пришлось заявить о банкротстве, как раз накануне получения Томом Перкинсом ученой степени. В положенный срок Том Перкинс принял духовный сан и вступил на ту стезю, для которой подходил как нельзя более. Он служил младшим преподавателем в Веллингтоне, а потом в регби. Но между признанием успехов Перкинса в других школах и службой под его началом в их собственной была большая разница. Деготь часто заставлял его переписывать латинские и греческие стихи, а Выскочка драл его за уши. Они были поражены, как это Капитул допустил такую ошибку. Разве можно забыть, что Перкинс, сын обанкротившегося торговца полотном, а пьянство Купера еще усугубляло этот позор? Разнесся слух, что настоятель усердно поддерживал его кандидатуру, так что, вероятно, Перкинса будут приглашать к нему ужинать. Но останутся ли эти интимные трапезы такими же приятными, как прежде, если за стол посадят Тома Перкинса? А как насчет гарнизона? Не мог же Перкинс ожидать, что офицеры и все прочие джентльмены примут его как равного. Все это нанесет школе неизмеримый урон, родители будут недовольны, и чего доброго ученики начнут толпами переходить другие школы. И вдобавок какое унижение называть его «Мистер Перкинс». Учителя собирались в знак протеста коллективно подать в отставку, Но их удерживал страх, что отставка будет принята. «Да новшеств нам не миновать», — промолвил зануда, который уже двадцать пять лет с поразительной бездарностью вел пятый класс. Встреча с Перкинсом не внесла успокоения в их души. Доктор Флеминг пригласил их для этой встречи на обед. Новому директору было уже года тридцать два, Он был высоко худощав, но сохранился тот же диковатый и растрепанный вид, который они помнили с его мальчишеских лет. Одевался он небрежно, костюм был дурно сшит и изрядно поношен, волосы были по-прежнему черные и длинные, но расчесывать их он, по-видимому, так и не научился. При каждом движении они падали ему на лоб, и он привычным жестом отбрасывал их назад. Рот был закрыт черными усами, лицо заросло бородой до самых скул. Беседовал он с учителями совершенно свободно, словно расстался с ними каких-нибудь две недели назад. Казалось, он был в восторге, что видит их снова. Он явно не чувствовал неловкости положения и не видел ничего странного в том, что его называют мистером Перкинсом. «Прощаясь». Один из учителей заметил из вежливости, что у Перкинса еще много времени до отхода поезда. — Я хочу побродить по городу и взглянуть на лавку. — весело ответил тот. — Наступило замешательство. Учителя подивились его бестактности. В довершении доктор Флеминг не расслышал его слов. Миссис Флеминг пришлось крикнуть ему в самое ухо. «Он хочет побродить по городу и поглядеть на отцовскую лавку!» Один лишь Том Перкинс не чувствовал унижения, которое испытывало все общество. Он спросил миссис Флеминг... Вы случайно не знаете, кому она сейчас принадлежит? Она чуть было не лишилась дара речи, ее охватила ярость. Там все еще торгуют полотном, резко сказала она. Хозяина зовут Гров, мы там больше не покупаем. Любопытно, позволит ли он мне походить по дому? Наверное, позволит, если вы ему скажете, кто вы такой. Только вечером после ужина в учительской заговорили о том, что занимало всех. Зануда спросил. «Ну, что вы думаете о нашем новом начальстве?» Они вспомнили разговор за обедом. «Впрочем, вряд ли назовешь его разговором. Скорее, это был монолог». Перкинс говорил не умолкая, очень быстро. Речь его лилась плавным потоком, а голос был глубоким и звучным. Смеялся он странным коротким смешком, показывая ослепительно белые зубы. Им с трудом удавалось следить за ходом его речи, мысли его перескакивали с одного предмета на другой, и связь между ними часто от них ускользала. Он говорил о педагогике, и в этом еще не было ничего удивительного. Но его волновали модные немецкие теории, о которых они никогда и не слышали, да и слышать не хотели. Он говорил об античности, коснулся и археологии. Мистер Перкинс побывал в Греции, однажды он провел на раскопках целую зиму. Им было непонятно, зачем все это учителю, для того, чтобы готовить детей к экзаменам. Он говорил о политике. Странно было слышать, что он сравнивает лорда Биконсфилда с Олкивиадом. Он говорил о мистере Гладстоне и самоуправлении для Ирландии, да он просто либерал? Сердце у них упало. Он говорил о немецкой философии и о французской литературе. Разве у серьезного человека могут быть такие разнородные интересы? Соне удалось выразить общее впечатление и в такой форме, которая в их устах означала самый суровый приговор Соня. Наставник старшего третьего класса был человек слабовольный. Веки его были всегда полуприкрыты. Недостаточно крепкий для своего высокого роста он двигался медленно, вяло и выглядел ужасно утомленным. Прозвище было очень метким. Уж больно он увлекается, сказал Соня. Увлекаться было непристойно. Джентльменам увлекаться не подобало. Это напоминало Об армии спасения с ее пронзительными трубами и барабаном. увлечение велико всяким новшеством. Мороз продирал по коже от одной мысли, что любезным их сердцу традициям угрожает неминуемая опасность. Они с дрожью взирали на будущее. Он еще больше похож на цыгана, чем прежде, изырек кто-то помолчав. «Интересно, знали настоятели Капитул, что он радикал?» — горько спросил другой. Но разговор не клеился, они были взволнованы. Когда неделю спустя Дёготь и зануда дошли в здание Капитула на торжественный акт, Дёготь заметил с обычной своей извительностью, мы с вами присутствуем на таких торжествах уже много лет. Любопытно, доживем ли мы до следующего. Зануда был настроен еще более меланхолично, чем всегда. Если мне попадется теплое местечко, — сказал он, — я согласен и в отставку.